Глава десятая. Это учение или мучение? Утром я проснулся сам, ничего меня не мучило и ничего не болело. Я быстренько оделся, умылся и отправился искать стариков. Обошел все отсеки и нашел их. «Странно», — подумалось мне, — «неужели спят?» Они действительно спали и никак не отреагировали на открывшуюся дверь. «Будить или нет? Что мне делать?» «Может быть, им плохо и срочно требуется помощь, или они вообще без сознания?» Я дотронулся рукой до Куима и резко сделал шаг назад. Куим проснулся, плавающим взглядом посмотрел на меня, потом оглянулся на спящего Агала. Только затем он спросил. «Мы что, все это время проспали?» «Я очень испугался за вас. Вы спите и не двигаетесь, а я не знал, что делать». Пробормотал я, поворачиваясь к Агалу. Он тоже начал открывать глаза. «Друг мой, малой, нам действительно не безразлично твое внимание, и наш сон — это последствия вчерашнего обременительного похода. Спасибо тебе за заботу о нас. Мы сейчас встанем, умоемся и выдвинемся в столовую. Там мы с тобой и поговорим. Еще раз благодарим тебя за заботу». «Хорошо», — пробормотал я. Вроде ничего страшного с дедами не случилось, и мне стало гораздо спокойнее. Я буду ждать вас в столовой. Очень хотелось приготовить что-нибудь к приходу дедов, но я совершенно не умел обращаться с продуктами, да и варочной поверхностью ни разу не пользовался. Пришлось повздыхать и сидеть у пустого стола. Буду ждать моих стариков. Через некоторое время в комнату вошли и агал. Если первый сразу направился к плите, включил ее и принялся греметь посудой, то второй достал из холодильной камеры продукты, положил их на стол и начал нарезать острым, даже на вид ножом. Чрезвычайно быстро и ловко они готовили, не мешая друг другу. На столе появилось мясо с каким-то гарниром, к основному блюду прилагался соус. Завтрак прошел практически в тишине. Профессора ничего не говорили, а мне и сказать-то было нечего и только когда они начали с видимым удовольствием пить свой любимый коафы, Агал заговорил. «Малой, вчера мы дошли до того места, на котором мы с тобой охотились». Он оглянулся на Куима, возможно, предполагая, что товарищ как-то поддержит его в разговоре, но Куим хранил молчание. Не дождавшись никакой реакции друга, Агал решил сам продолжить разговор. И знаешь, малой, что мы обнаружили там? Ну, во-первых, все крысы, которых должны были съесть их товарки, лежат на прежних местах нетронутые. А во-вторых, вместе данного инцидента присутствует сильнейшая остаточная псианомалия, и создана она тобой. Ничего не понимаю, при чем тут я? Я ведь ничего не делал, только своим оружием обездвижил серых тварей, и все. Непонимающим взглядом я посмотрел на Агала и, наконец-то, выдавил из себя. «Я ничего не создавал там?» «Постой, малой!» — воскликнул Куин. «Разве в наших словах есть хоть талика обвинения в твой адрес? Мы всего лишь желаем добра. В тебе есть великий дар Псиона, и его жизненно необходимо научиться контролировать. Управлять своими силами ты будешь сам». Мы же с профессором Агалом будем только помогать оттачивать твое искусство. Поверь, милый ты наш ребенок, мы надеемся, что в нашем лице ты получишь мудрых наставников, которые изучали и исследовали псионику более полувека. Ты сейчас как сосуд, наполненный жидкостью. И если этот сосуд переохладить или перегреть, то он не только просто взорвется. Длительные практические и теоретические занятия, контроль над своими чувствами и эмоциями и предельная концентрация своих сил и возможностей. Вот чем тебе придется заняться. Мы надеемся, что со временем ты превратишься из драгоценного минерала в шедевр псионического искусства. Выдав свою пламенную речь, профессор смотрел на меня, и в его взоре я увидел вызов судьбе. Вызов самому себе, как ученому и исследователю. С сегодняшнего дня я и профессор Агал начнем твое обучение. Ты освоишь базовые знания, необходимые для внутривидовой социализации. Обучение состоит из нескольких блоков. Это, во-первых, освоение видов пси-энергии, способов контроля и методов работы с ней. Во-вторых, гипнообучение и закрепление материала. Ну и в-третьих, практическое применение усвоенных знаний и реализация твоих возможностей как псиона. Тебе все ясно, малой? Ясно, чего ж тут неясного, пробурчал я и сморщил лицо от радости. Конечно, я маленький, вот вы издеваетесь, как хотите. Ну ладно, буду учиться. Мы с Куимом вошли в комнату отдыха, и дед сказал: Все. С этого дня здесь у нас будет не зона релаксации, а учебный класс. Вот, мы даже с Агалом принесли тебе стол и кресло. Присаживайся, включай на запись свой планшет и начинай внимать почетному профессору многих ведущих научных учреждений, то есть скромному мне. Итак, торжественно начал этот скромный и весь заслуженный профессор. Начнем мы, пожалуй, с уровней саморегуляции. Психологическая саморегуляция характеризуется многоуровневостью своего строения. В зависимости от степени осознанности выделяют три уровня регуляций. Первая – непроизвольная, неосознаваемая. Вторая – произвольная, осознаваемая. Третья – частичное и полностью осознаваемая. Успешность и оптимальность пси-саморегуляции при этом определяется сбалансированностью работы механизмов всех уровней. Неосознанные механизмы саморегуляции поддерживают состояние человека на необходимом уровне, отвечающим требованиям среды. Однако со временем ресурсы для автоматической корректировки истощаются, и возникает необходимость осознанной саморегуляции своего состояния и восстановления работоспособности. Осознанная саморегуляция – это средство, которое необходимо для успешного достижения целей в псионике. Осознанная саморегуляция является определенным ресурсом, который включает и универсальные, и специальные знания разумного, которые способствуют осознанной и самостоятельной способности ставить цели и управлять их достижением. Теперь, малой, я расскажу о базовых приемах саморегуляции. Различают вербальные и невербальные приемы саморегуляции. К вербальным приемам относится психомоторный процесс осознанного или неосознанного воздействия на подсознание через органы чувств. Первое. Самоубеждение. Способность сознательно воздействовать на личностные установки, убеждая себя в чем-то с помощью логических доводов и аргументов. Второе. Самоанализ. Обращение внимания на самого себя или на свое сознание а также на продукты собственной активности с последующим их переосмыслением. Третье. Анализ ситуации и принятие решения на основе самостоятельного анализа и всеобщей оценки ситуаций. К невербальным приемам относятся 1. Упражнения, направленные на внешнее и внутреннее дыхание разумного. 2. Упражнения, направленные на переключение внимания и и подготовку задач для многопоточной их реализации. Третье. Различные пси-упражнения и тренировки при постоянном жестком контроле своего самосознания. Пси-саморегуляция является совокупностью обоих приемов, которые используются последовательно для повышения эффективности пси-контроля. И это очень важно, малой. Теперь я расскажу тебе, как развить твои навыки саморегуляции пси-энергии. Само освоение базовых приемов самоконтроля происходит в процессе овладения накопленной и закрепленной тобой информацией о данном разделе науки, а также в процессе общения со своими преподавателями, то есть со мной и Агалом. При этом специфика навыков саморегуляции зависит от условий социума. В нашем случае это условно закрытый социум. При необходимости развития дополнительных навыков процесс работы включает в себя следующие методики. Первая. Псидиагностику. Диагностика псиспособностей и особенностей разумного. Вторая. Псипрофилактику. Повышение устойчивости к воздействию значимых факторов. Третья. Псикоррекцию совершенствование жизненно важных качеств и стиле деятельности, оптимизация психологического состояния и самоконтроля. Развитие пси-саморегуляции должно происходить осознанно с учетом всех личностных особенностей и возможностей. В экстремальных условиях стоит особенно учитывать, насколько сильно эти условия влияют на человека и его функциональное состояние, а также все их особенности, определяющие наиболее эффективное развитие навыков псиона. Профессор сделал паузу и восстановил дыхание, затем продолжил с не меньшим энтузиазмом. Саморегуляция пси-состояния разумного является основным и непреложным условием развития псиона. Пси-саморегуляцию можно рассматривать как один из методов самосовершенствования. В широком смысле пси-контроль может рассматриваться как один из уровней регуляции активности живых систем, для которого характерно использование пси-средств отражения и моделирования реальности. Иначе говоря, пси-саморегуляция включает управление поведением или деятельностью субъекта и саморегуляцию его внутреннего мира. Пси-саморегуляции называется воздействие разумного на самого себя с помощью своей внутренней энергии, а также соответствующих мысленных образов пси-воздействия для целенаправленной регуляции всесторонних процессов, как внутреннего, так и внешнего воздействия псиона. Мой юный ученик, упоенно нес профессор, есть множество способов тренировки пси-регуляций, Например, нервно-мышечная релаксация. Ее основные методы – это аутогенная тренировка, идеамоторная тренировка и методика сенсорной репродукции образов. Задачами применения данных методов являются снятие проявлений стрессовых состояний, уменьшение степени эмоциональной напряженности, предотвращение их нежелательных последствий, усиление мобилизационной возможности пси-ресурсов разумного. Однако не стоит забывать, мой ученик, что чрезмерное напряжение при активных пси-занятиях может привести к значительному уменьшению канала пси-активности и уменьшению его внутреннего потенциала. Поэтому я советую тебе никогда не забывать об отдыхе или смене вида деятельности. Существует весьма действенный метод нервно-мышечной релаксации. Он заключается в выполнении комплекса упражнений, состоящих в чередовании максимальных напряжений и расслаблений различных групп мышц разумного. Благодаря упражнениям снимается напряжение с отдельных частей тела или со всего тела, что вызывает значительное уменьшение эмоционального псинапряжения. Субъективно, процесс физического расслабления представлен ощущениями тепла и приятной тяжести, чувством пассивного отдыха, что способствует пси-релаксации. И не забывай, малыш, что во время упражнений происходит фиксация на этих ощущениях тепла, так как это препятствует появлению ощущения неприходящей тяжести в пострелаксационный период псиона. Я чумело потряс головой и бешеным взглядом окинул этого уважаемого профессора. «Скажите, а вы сами все понимаете из того, что мне сейчас рассказали?» С тихим стоном я опустил голову на стол и принялся активно растирать виски руками. Мне казалось, что голова сейчас треснет, не удержит в себе столько услышанного. Куим остро глянул на меня и высказал уникальную мысль. «Малой, а если ты чего-то и не поймешь, то всегда можешь уточнить это либо у меня, либо у профессора Агала. Также кое-какие данные есть и на твоем планшете. Ведь именно для этого я тебе и порекомендовал сохранять запись наших занятий. Но в чем-то ты и прав, мой друг. Увлекся я что-то и совсем забыл про временные рамки обучения» поэтому ты сейчас можешь отправиться попить чаю или еще чего-нибудь, сходить в туалет, а потом возвращайся, продолжим занятия». Я молча выбежал из пыточной комнаты и только потом подумал, что ни в туалет, ни еще куда-то мне идти совершенно не хочется. Лучше просто прогуляться по нашему жилищу. Немного побродив, я все-таки заставил себя вернуться обратно. «Эх, не хочется, но надо». Куим что-то просматривал у себя в планшете, хмыкая и неразборчиво бормоча. Он увидел меня и прямо-таки заурчал от счастья. «Ох, давай я сейчас тебе дальше всё самое интересное рассказывать буду. На чём я там остановился? Ах, да, на нервно-мышечной релаксации. Ну так вот». Метод заключается в выполнении комплекса упражнений, состоящих в чередовании максимальных напряжений и расслаблений практически всех групп мышц разумного. Благодаря выполнению упражнений снимается напряжение с отдельных частей тела или со всего тела, что вызывает уменьшение эмоционального напряжения. Как я и говорил, процесс физического расслабления представлен ощущениями тепла и приятной тяжести чувством отдыха, что вызывает псионическое расслабление. Следующая методика заключается в идиомоторной тренировке. Данная техника также состоит в последовательном напряжении и расслаблении мышц тела, но упражнения выполняются нереально, а мысленно. Метод основан на экспериментально установленных фактах сходства состояния мышечной ткани при реальном и воображаемом движении. Научно доказано, что потенциал псиактивности мышц при мысленном воспроизведении движения такой же, как потенциал этих же мышц при выполнении реального движения разумного. К тому же экспериментально доказано, что при воображаемом движении возникает внутренняя обратная связь, несущая информацию о результатах действия, как обратная сигнализация при выполнении реального движения. И последней в моем перечне стоит методика репродукции сенсорных образов. Так вот, данная методика заключается в расслаблении с помощью представления образов предметов и целостных ситуаций, ассоциирующихся с релаксацией. В одном из вариантов сеанса разумный сидит в удобной для себя позе и представляет себя в расслабляющей ситуации, например, в комнате отдыха. При этом внимание акцентируется на правильном дыхании и приятных ощущениях. Теплота, тяжесть может возникать в различных частях тела под воздействием воображаемой ситуации. Часто техника сенсорной репродукции образов используется в группе с методиками визуализации и медитации. Техника визуализации по своим принципам и механизмам более сходна с идиомоторной тренировкой. Медитация, напротив, ближе к методам сенсорной репродукции образов. Она также характеризуется расслаблением посредством концентрации мысли на образе объекта или явления, либо на образе самого себя и своего внутреннего мира, и в ней тоже внимание акцентируется на правильном дыхании с частичным или полным погружением в себя. Однако при медитации человек осуществляет более глубокое аутогенное погружение, и в этом состоянии его уровень внушаемости значительно повышается. Все эти методики в той или иной степени позволят тебе, малой, постепенно раскрыть свой драгоценный дар псиона. Но я вижу, что с непривычки ты совсем сник, так что давай пойдем обедать. Посмотрим, чем там нас удивит наш кулинарный гений. Я потянулся всем телом, зевнул и вскочил со стула. Какая радость, что пытка учебы уже закончилась, и можно заняться чем-то поинтереснее. Пришлось поспешить за Куимом, который уже скрылся в дверях. Агал действительно нас удивил. Сегодняшний обед был без крысятины. Наш видный ученый приготовил всем нам что-то новенькое, булькающее и горячее. «Что это у тебя такое?» — поинтересовался у него Куим. «По крайней мере, пахнет вкусно!» «Вы не поверите!» – торжественным голосом провозгласил весьма уважаемый Агал. «Но в морозильном отделении обнаружились несколько порций хороших овощей, которые, как ты помнишь, Куим, мы купили несколько месяцев назад. Так вот, я вам приготовил овощную рагу. Вкусно и весьма полезно для организма, тем более молодого». Чудесный аромат выдул из моей головы остатки знаний, и внезапно проснулся зверский аппетит. Я с огромным удовольствием поглощал незнакомую пищу. Блюдо оказалось очень сытным. Уверен, что есть овощи не только полезно, но и изумительно вкусно. «Фуф!» — пробормотал я, едва сумев оторваться от тарелки. «Профессор Агал, уж не знаю, насколько вы хороши в своих науках, но как повар вы бесподобны». А Галл стоял напротив меня и улыбался. Возможно, мне показалось, но в этот момент он был совершенно счастлив.